Глава 13. Из-за ранений скорость отряда немного снизилась, но мы уверенно шли по направлению, что указывал магический артефакт. Скопления противника мы не замечали. Время от времени нам попадались непрекаенные, шатающиеся по этим землям, как их называл дух Герана. При нашем появлении непрекаенные либо с криками убегали, либо падали на колени и начинали молиться. Это выбивалось из всего, что мне доводилось видеть в бездне. И судя по обмолвкам разговоров остальных участников нашего рейда, они тоже никогда с подобным не сталкивались. Появлялись вопросы и предположения, но ответов пока не было. Одного такого Джонс приказал поймать, но добиться чего-то вразумительного от пленника не смогли. Он бормотал какой-то бессвязный бред и даже не пытался вступить в контакт. Йон приходил в себя регулярно, и каждый раз его терзала сильная боль, которую не удавалось заглушить никакими средствами. Он бился в конвульсиях, от чего медику отряда пришлось привязать его к насилкам, и это не всегда помогало. Мужчина настолько сильно вырывался, что крепежи просто не выдерживали, и тогда приходилось завязывать их еще туже. Тяжелее всего было идти через лес, он был густым и почти непроходимым. Тут хватало тропинок, но ни одна из тех, что нам попадались, не вела в нужном направлении. Да и вдали не окружение было открытым, от чего мы без труда могли заметить противника издали. Тут же обзор был сильно ограничен. Но группа была на страже. Маги в любой момент были готовы воздвигнуть защитный полог, а воины не расставались со своим оружием. Даже я не стал убирать скорбгерана в пространственный карман. И повесил его за спину. Знаете, что в этом этаже самое странное? Нет нормальных монстров. Услышал я разговор парочки ранкеров. Мне не раз доводилось встречаться с кобальдами, нежели сюда же минотаврами, но тут сплошные люди. По крайней мере, они выглядят как люди. Разве это не странно? Я даже животных нигде не видел. Только ворон, разве что. Были еще псы, поправил его другой. Жуткие, заживо гниющие псы, кивнул третий. Из них словно что-то росло, кораллы или что-то такое. Бру. Да, примерно с полчаса назад мы столкнулись с тремя псыми, что заживо жрали одного из неприкаиных. Тут при этом просил у кого-то благословения и спасения. Жуткая, неправильная сцена. При нашем появлении псы попытались сбежать, но Лука срубил их одним выстрелом, используя какую-то способность. Джонс самолично добил несчастного, который продолжал молиться, лёжа на земле с разорванным брюхом, а ведь он даже не пытался спастись. Геран за время пути появлялся несколько раз, но вёл себя странно. Порой он отвечал и даже что-то подсказывал, фактически выстраивал целый диалог, а в иные моменты был погружён в себя и словно не видел никого вокруг. Говорил сам с собой или с кем-то невидимым мне. Словно он переживал какой-то момент из далёкого прошлого. Но что точно, с момента первого появления существования Герана стало более прочным, что ли. Я даже не видел его, ощущал его присутствие. Оно могло становиться сильнее или напротив, ослабевать. Порой я его почти не чувствовал, а порой знал, что он видит мир моими глазами. Это было странно, на грани безумия. И ни я, ни сам Геран не понимали, почему так происходит. Ты знаешь, что с этим местом не так, спросил я, когда ощутил присутствие проклятого вестника максимально сильно. Почему тут нет привычных монстров? Почему мы сражаемся с людьми? Такое чувство, что этот мир буквально пропитан безумием и отчаянием. Потому что так оно и есть, спустя немного времени ответил мне дух проклятого вестника. Он вышел из-за дерева и поравнялся со мной, но никто, кроме меня, его не видел. Приходилось говорить тихо и не сильно коситься по сторонам, чтобы не привлекать к себе внимания. Это земли короля Генриха. Он был не проклятым вестником, а одним из мировых королей. При нём эти земли процветали, но он осмелился пойти против создателей. И теперь это проклятый край. Они использовали кровь Тьюры, чтобы создать Алую Хворь, заразить Хенрима безумием и отрезали этот мир от остальных. Это лишь осколки былого величия. Но если он отрезан, то почему мы тут? Это слепок? Дреймс говорил, что этажи это же бездны, это что-то вроде слепков миров. Фрагмент, который сохранён и через какое-то время обновляется, стоит убить босса. Правда, мне до сих пор непонятно почему. Дреймос многого не знает, но думаю, знаешь ты, почему появляются новые бездны? Зачем они вообще нужны создателям? Продолжил сыпать я вопросами, раз уж представилась такая возможность. Затем, что вашему миру приходит конец. Геран ответил спустя минуты две. Мне даже начало казаться, что он вообще не собирается мне отвечать. И этот ответ мне не понравился. Мы ему миру приходит конец, о чем оно вообще? Поясни. Игиран вновь ответил с задержкой, словно мы разговаривали через видеосвязь с большими помехами. Безны настраивают ци на исходный код мира. Они стимулируют его рост, создают, как вы их называете, пробужденных, следующую ступень эволюции человечества, а затем заставляют их сражаться. И зачем им это? Изначальная цель — экспериментально узнать пределы развития органических существ, сумевших ассимилировать хаотическую первородную энергию. Они проводили ее параллельно с завершением мирового цикла, чтобы в последствии легко можно было аннигилировать экспериментуемых без сверхсложных усилий и сопротивления самого мира. Так были рождены первые проклятые вестники. Истинные проводники силы первородного хаоса, то есть проклятых вестников, создали создатели? уточнил я. Да, первых вестников, но они проиграли. Затем появились новые, и вновь, и вновь, и вновь. Циклы это порядок. Создатели воплощают порядок. Они не могли уничтожить хаос как таковой, ведь он пронизывает все миры. Поэтому они сделали хаос упорядоченным, тоже заключив его в циклы. Но в последний раз у нас почти получилось его сломать. Я и Анерис Тюра и Ниёрд, мы сделали то, что не смогли сделать прочие. Устроили восстание, которого не знал ни один мир, начал откровению чить дух. Собрали силы, что смогли штурмовать цитадель вечности, и даже смогли убить контролёра времени. Но цена была слишком велика. В конечном итоге создатели нашли способ избавиться от нас, а дальше ты знаешь. Я знал, но едва ли понимал половину из того, что он говорит. Циклы, цитадель вечности, контролёр времени всё для меня было непонятным. Я не понимаю, почему мы оказались во владениях Энерима, продолжил говорить Геран. Эти земли не должны быть частью бездны, если только Если только создатели не хотели, чтобы мы сюда попали, догадался я. Геран в ответ молча кивнул. И чем это мне нам грозит, я не знаю. Я мёртв уже много тысяч лет. Ты правда думаешь, что я знаю все ответы? В его словах послышалась горечь. Но я точно знаю, что без контролёра даже машины стали подвержены влиянию хаоса. Их любимый порядок нарушен. И возможно, прямо сейчас они выстраивают новый. Я так и не понял, что там с концом моего мира. Ты так толком и не объяснил, спросил я. Но Геран не ответил. Стоило мне отвести взгляд в сторону, как он испарился, а ощущение его присутствия почти исчезло. Вот и поговорили. Как же я не люблю, когда он это делает. Впрочем, возможно, это даже не его вина, ведь я понятия не имею, как это вообще происходит. Может, какие звёзды в мультивселенной выстраиваются в ряд, облегчая связь с духами, а может, всё происходит по велению левой пятки, ну или я просто сошёл с ума, это тоже нельзя отбрасывать в сторону. В любом случае, вскоре мне стало не до таких вот разговоров, потому что на нас произошло нападение, и оно оказалось, несмотря на общую насторожённость, полностью неожиданным. Просто один из бойцов внезапно вскрикнул где-то позади строя, И прежде чем я успел что-либо понять, земля в паре метров от меня пришла в движение. Отбросив гору листьев, на меня оббросился худой человек с абсолютно мёртвым взглядом, вооружённый лёгким одноручным клинком. Фантомный шаг, и он нанёс удар по фантому, заставляя мираж исчезнуть, а сам я миг спустя ударил двуручником, перерубая напавшего надвое. А рядом вспыхнула вспышка магии. И в следующем мег ещё двое скрывающихся в тенниках бойцов погибли от молнии, сорвавшейся с рук варвары. Бой шёл повсюду и закончился так же резко, как и начался. Потерь среди состава пробуждённых не было, но было двое раненых. На одного напали совершенно внезапно, просто земля в полуметре обвалилась, и оттуда выскочил человек, пронзивший мечом бедро пробуждённого. Они были слабы, но за счёт такого быстрого и стремительного нападения Мы оказались застигнуты в расплох. В второму пробуждённому просто не повезло. Оказался не в том месте, не в то время, и союзник в горечке боя оттяпал тому мизинец. Даже обидно. Интересно, долго они сидели в этих ямах? Нахмурилась Варя. И кого они вообще тут ждали нас? Вполне возможно. Помнишь сигнальные костры, ответил я. Возможно, они примерно знали, где мы находимся. И отправили диверсионный отряд нам на перерез. Вполне рабочий вариант, когда хорошо знаешь местность. Хм, звучит логично, но как-то маловато времени, чтобы всё тут организовать, как по мне, не согласилась девушка. Это жутко странное место. Порой даже кажется ещё более странное, чем владения Анерис. Тут я с тобой согласна. Следуя магическому компасу, мы продолжили путь, углубляясь всё глубже и глубже в лес. Электронные приборы тут не работали, так что приходилось пользоваться вот такими вот артефактами. Казалось, что лес вообще не думал кончаться, и местами он был совсем уж непроходимым. В какой-то момент Джонсу даже пришлось отправить двух человек немного вперёд, чтобы с помощью их способностей расчищать дорогу и не вызывать лишние задержки всего отряда. Спустя ещё полчаса атака из засады повторилась, но в этот раз мы не были застигнуты врасплох. Один из разведчиков приметил укрытие врага ещё на подходе, и маги легко выкурили противника. Воинам после этого оставалось лишь добить этих безумцев. Всё было сработано быстро и чётко, от чего я даже не успел принять в схватке участие. Вот именно так и должен был проходить рейд, и, наверное, так и проходил бы. Если бы не нападение Мизона, сильно деморализовавшее нашу группу, остановок в пути почти не делали. Даже вкалывать новую дозу препаратов Йону приходилось буквально на ходу. Он всё так же кричал, и для того, чтобы он производил гораздо меньше шума, нашим даже пришлось сделать кляп. К сожалению, препараты заканчивались, а лучше ему не становилось. Джонс не оставлял надежду, что в ближайшее время мы встретимся с другой группой. и позаимствуем лекарство у них. Но, судя по всему, остальные три отряда были выброшены в момент выхода из своих дверей на этаж совсем далеко, и не похоже, что мы вот-вот их настигнем. Артефакты действовали по принципу компаса и могли лишь указывать направление без расстояния. Лес кончился внезапно. Просто впереди показался просвет, а когда мы вышли, то ахнули. Мы оказались перед невероятного размера каменными стенами, величаственного и выглядевшего необъятным города. Кажется, именно его мы видели с горы чуть ранее. Вблизи же это строение казалось настолько гигантским, что выглядело чем-то нереальным. Такое просто не могли построить люди. Дай догадаюсь. Компас указывает туда, вздохнула Варя, глядя на это невиданное строение. Видимо, да.